Глава двадцать восьмая. Сев в машину, я позвонила Валерию и спросила. «Когда ты работал в торговом центре, то посоветовал мне зайти в магазин, где продают сапоги-скороходы. Что там можно купить? Или ты действовал тогда по указке начальства, рекламировал то, что велели?» «Я никогда не обманывал покупателей», — парировал Смородин. «Там всякие аппараты для массажа в ассортименте. Есть очень дорогие». Например, кресло. Оно больше 500 тысяч стоит. Но много и доступных устройств. Например, сапоги. В честь них названа торговая точка. Это похожая на обувь штука. Садишься поудобней, засовываешь внутрь ноги, нажимаешь на пульт, и голенища начинают сжиматься, разжиматься, в них шарики перекатываются. Еще есть массажер для шеи. Вполне доступный. Он похож на воротник. Надел его, и кайф. «Макс порой жалуется на головную боль», — вспомнила я. «Наверное, у него остеохондроз», — раздался голос Николаши. «У меня из-за работы на компьютере порой так башку прихватит. Приходится таблетки пить. Если Игорь, сосед мой дома, я спускаюсь к нему. Горюха массажист, у него лапы как клещи». На диван уложит, как схватит за спину, потом за шею, потом как ткнет пальцами, будто гвозди в позвоночник забивают. Позанимаюсь с ним часок, и я как новенький. «Посмотрите, шейный массажер», — предложил Валера. «Позвоню в лавку, я знаю их управляющего, он скидку даст». «Давай, давай!» — закричал Вовка. «Мы ничего не скажем Максу». Вдохновленная приятелями, я ринулась в торговый центр. Ворвалась на первый этаж и тут же получила СМС от Валеры. Смородин был краток, написал лишь два слова. «Анатолий ждёт». «Мы рады, что вы решили обратиться к нам», — вкратчиво замурлыкал ласковый голос. Я повернулась, увидела юношу в футболке с надписью «Если у вас есть всё, значит, вам нужен массаж». «Сегодня пятипроцентная скидка на наше фирменное кресло», — продолжал парень. Вообще-то на них записываются за год вперёд. Но сегодня определённо ваш день. Большое снижение цены и одно массажное кресло внезапно привезли. Оно пока никем не зарезервировано. Я молча слушала продавца. Похоже, они все обучаются на одних курсах. В какой магазин не зайди, подойдёт кто-то ласковый, мигом сообщит про скидку, невероятный ажиотаж вокруг товара, которым они торгуют, и потащит покупателя, «К самому дорогому, воркуя по дороге, сегодня ваш день, стоимость упала, и совершенно случайно человек, который заказал прекрасную вещь, за ней не явился». «Посмотрите», — улыбнулся юноша. Я решила разговаривать в духе СМСки Валерия. «Нет, мне нужен Анатолий». «Понял», — устало сказал продавец и вынул телефон. «Оль, тут шефа требуют, не знаю, тетка. Лампа?» «Правильно», — кивнула я, «она самая». И тут, как по мановении волшебной палочки, появился грузный мужчина лет сорока. «Пошли», — скомандовал он, — «массажёр для шеи у нас трёх цветов — чёрный, белый, розовый. Какой берём?» «Вероятно, первый», — уточнила я, — «но хочется посмотреть, что ещё есть». «Что ещё?» — повторил местный босс. «Может, кресло?» «Наверное, неплохо такое дома иметь, но цена кусается», — честно ответила я. «Меня жаба душит, да и денег столько свободных нет». Анатолий рассмеялся. «Да всех она лапами за горло хватает. Только народ не признаётся, что его жаба сжирает. Никогда люди не говорят про пустой карман. Будут врать, мол, недавно особняк купил на Рублёвке, всю зарплату за один раз спустил». Я рассмеялась. «Если зарплату за один раз спустил, то, вероятно, приобрёл домик, как у госпожи-улитки». «Вы первая честно про жабу и пустой кошелёк сообщили», — сказал Анатолий. «Юра, здесь я», — отозвался высокий брюнет. «Проведи лампе полную демонстрацию кресла», — приказал шеф. «У вас есть полчаса?» Последний вопрос адресовался мне. «Да», — подтвердила я и спохватилась. «Это будет не больно?» «Наоборот, приятно», — заверил Анатолий. «Юра, после сеанса оформи один воротник чёрного цвета с моей личной скидкой». «Ес, босс», — — откликнулся консультант. Анатолий помахал мне рукой, пошел вглубь магазина, притормозил и обернулся. «Юра, без глупостей, это моя гостья». «Так я уже понял», — заверил продавец, — «обслужу, как свою бабулю». «Ее Валера прислал», — уточнил начальник. «Смородин». «Вау!» — подпрыгнул Юрий. «Чего вы раньше не сказали?» Я Валерке вообще по гроб жизни обязан. Валерка вообще гений. Один вопрос только бабе задал, и она сразу забыла, как мне, бывшему мужу, напакостить собиралась. Пойдёмте, Лампа. Моей бабушке и не снилось, как я вас сейчас устрою. Юра быстро пошёл между стеллажей с товаром. Я поспешила за ним, и в конце концов мы оказались около кресла, к которому приделали нечто похожее на Угги. «Садитесь». «Захлопотал Юра. Ножки всуньте в обувку. Ручки положите на подлокотнички. Сейчас я вас пристегну ремешком. Какую программу предпочитаете? Их здесь пятьдесят. Сейчас каталог дам». «Посоветуйте, что лучше», — попросила я. «Лето на море», — вздохнул Юра. «Это прямо слов нет. Надену на вас шлем. Можете закрыть глаза, но лучше открыть. Тогда будто по всамделишному на океане очутился». «Полетели?» На мою голову опустилось нечто и закрыло обзор. Потом раздался плеск волн, перед глазами появились океан, песок, солнце. Невидимые руки схватили меня за лодыжки, по моей спине стали кататься шарики, подлокотники кресла обхватили запястья и принялись их сжимать и разжимать. Все это происходило деликатно, не причиняя мне ни малейшей боли. Я стала посапывать от удовольствия. Глаза сами собой закрылись. И тут раздался удар в гонг. Я подпрыгнула и обомлела. Вместо моря появилось кладбище. Моросил мелкий дождь. Медленно шла похоронная процессия. Несколько мужчин несли гроб. Я растерялась. «Что это?» Зазвучал реквием Моцарта. Перед моими глазами... Открылась могила. Сапоги сдавили ноги, подлокотники — руки, шарики превратились в ежей и стали больно колоть спину. Сиденье затряслось, меня должно было мотать из стороны в сторону. Но предусмотрительно застегнутый пояс не давал мне пошевелиться. — Встань, иди, хватит спать! — заорал грубый бас. Теперь по позвоночнику стали кататься не ежи, а дикобразы. Кто-то больно щипал мои ноги, ремень вдавил меня в подушку, а из неё периодически выскакивали вязальные спицы. Перед моими глазами разворачивался фильм ужасов. Крышка гроба приоткрылась, оттуда вывалилась чья-то рука. «Мама!» — взвизгнула я и получила тычок в затылок. «Выползай! Выползай!» — заорал кто-то. Музыка Моцарта стихла. Теперь во всю мощь гремел Рамштайн или похожая группа. Я небольшая любительница метал-рока. Не знаю, почему вдруг в моей памяти возникло название этого коллектива. Кресло завыло сиреной. Мне показалось, что сейчас оно поднимется и стартует в небо. Из груди вырвался вопль. «Помогите!» Дикобразы обзавелись дрелями и с ещё большим азартом стали дырявить мою спину. Ноги онемели в сапогах, которые, похоже, решили превратить мои икры в блинчики. По макушке кто-то стучал, перепутав её с барабаном. «Сюда!» — заорала я. «Скорей, спасите!» Кладбище исчезло, звуки тоже, ежи сбежали... Кулак, молотивший мою макушку, убрался, и я смогла кое-как вздохнуть. Оно остановилось, сказал незнакомый голос. Фу, выдохнул кто-то. Анатолий нас убьёт. Лампа, вы как? спросил Юрий и снял с меня шлем. Сейчас мне почти хорошо, прошептала я. А что это было? Повисло молчание. Потом Юра зачистил Прямо над нами находится кинотеатр. Он специализируется на ужастиках. Кресло работает через интернет. Оно случайно поймало сигнал очередного фильма и стало вам его транслировать. А, протянула я, вставая. Есть люди, готовые платить деньги за то, чтобы увидеть такую жуть? Вы не поверите, если я скажу, сколько их. Закатил глаза Юрий. Орда и тьма. Поскольку случилась неприятность, я буду откровенен. Поговорю с вами не как с потенциальным покупателем, а как с другом. Ну пусть эта информация останется между нами, ладно? «Хорошо», — согласилась я. Консультант зашептал. «За фигню, в которой вы сидели, просят ломовые деньги. А толку от неё почти нет. Покупатель пару раз побалуется и бросит. А кресло стоит в доме, место занимает. Лучше использовать деньги на сеансы массажиста. Вот тогда будет польза». Дребедень это здесь год пылится, никак не продастся. Народ ценник увидит и улепётывает. Вы первая, кому полную демонстрационную программу включили. Тем, кто хоть какой-то интерес проявляет, мы ставим минутную версию. За 60 секунд дурацкое сидение не успевает настроиться на киношку. Мы не предполагали, что это вообще возможно. И тут с вами вот чего стряслось. Если Анатолий узнает о происшествии... Он меня в зашей выгонит. А у меня на плечах старые больные родители, супруга четвёртого ребёнка ждёт. Я никому не скажу о том, что произошло, пообещала я. Юра взял меня за руку. Вы ангел. Примите небольшой презент от чистого сердца. Мне очень неловко из-за того, что я вас сильно напугал. Парень протянул мне конверт. Скидка на весь наш ассортимент. Пожалуйста, «Возьмите это подарок от чистого сердца!» Я улыбнулась. «Спасибо!» «Массажёр для шеи берём?» — осведомился Юра. «Не надо!» — ответила я. «Спасибо! Потом как-нибудь!»